— Позвольте мне пояснить очень важное обстоятельство, — сказал Валандер. — Никто из его сотрудников, ни я и никто другой, ничего не знали об этой женщине, занимающей, судя по всему, немалое место в его жизни. — Ее знал только один человек. Кто? — Пока не могу сказать. Сунделюс посмотрел на Валандера. Взгляд его странным образом сделался одновременно сосредоточенным и отсутствующим. Валандер был совершенно уверен, Сунделюс нервничает. — Давайте оставим пока в покое эту незнакомку, — сказал Валандер. — Как вы встретились? Сунделиуса словно подменили. Теперь он отвечал неохотно, то и дело запинаясь. Валандер догадывался, что он затронул болезненную для Сунделиуса тему. Мы встретились... общих друзей. В Мальме. И об этом есть запись в вашем дневнике? — Я с трудом понимаю, какой интерес для полиции представляет, какие записи у меня в дневнике есть, а каких нет. Ощетинился. Подумал Валандер. Фотография неизвестной женщины все изменила. Он осторожно двинулся дальше. После этого вы начали общаться? Сунделюс, по видимому, понял, что его неожиданная агрессивность не прошла незамеченной. Теперь он был как и в начале разговора само дружелюбие. Но Валандер не оставлял чувства, что Сунделюсу трудно сосредоточиться на разговоре. Мысли его были где-то далеко. Мы вместе наблюдали ночное небо. Иногда. Вот и все. — Где? — Чаще всего за городом. Там, где небо действительно темное, особенно осенью. Например, в Фюля-Далле. Валандер на секунду задумался. — Когда я первый раз вам позвонил, — сказал он после паузы, — вы были удивлены, что я этого не сделал раньше. Вы сказали, что это довольно странно, поскольку у Калли было не так много близких друзей. Вы были одним из них? Я прекрасно помню, что я сказал. Но сейчас вы описываете вашу дружбу по-другому. Вы только иногда наблюдали ночное небо, и все. Ни он, ни я в душу друг другу не лезли. Просто мне трудно представить, что это можно назвать близкой дружбой. И все же это было именно так. Ну нет, — подумал Валандер, — именно так не было. А как было, я пока не знаю. Когда вы виделись в последний раз? — В середине июля. Шестнадцатого, если точнее. Смотрели на звезды. — Мы ездили в Эстерлен. Ночь была очень ясной, хотя лето — не лучшее время для астрономии. Как он держался? Сунделю склонил голову на бок, не понял вопроса. — Он был таким, как всегда? — Не говорил ничего необычного? — Совершенно как всегда. — К тому же напомню, нас звезды обычно смотрят молча. Мы, во всяком случае, придерживались такого правила. А после? — После мы не виделись. — Вы договорились встретиться? Он сказал, что уезжает на несколько дней. К тому же, мол, у него очень мало дел. Мы должны были созвониться в начале августа, когда он уйдет в отпуск. Валандер насторожился. Через три дня после этого разговора Светберг уезжает на Бернсё. То, что сказал Сунделюс, подтверждает, что Светберг уже тогда, 16 июля, знал, что поедет на остров. К тому же Светберг заявляет Сунделюсу, что у него много дел — и что уходит в отпуск в начале августа, в то время как уже несколько дней находится в отпуске. Светберг врет, — подумал Валандер. Сунделюсу, близкому приятелю, он не говорит, что в отпуске. Нам он не говорит, что ведет следствие. Первый раз за все время Валандер почувствовал, что где-то рядом верный путь, но где — пока неизвестно. Светберг привирал Сунделюсу. Тот, в свою очередь, привирает Валандеру, Но где-то же должна быть правда. Вот только как до нее добраться? Валандер поблагодарил Сунделюса за кофе. Тот проводил его до дверей. — Мы наверняка еще встретимся, — сказал Валандер на прощание. Сунделюс уже полностью овладел собой. Я был бы очень благодарен, если бы вы заранее указывали время визита. Валандер пообещал непременно поставить его в известность. Прошел немного по Ведергренду и сел на скамейку около кафе «Водяной конь». В пруду плавали утки. Прокрутив в голове весь разговор, Валандер отметил в нем два критических момента. Первый, когда Валандер показал Сунделюсу фото Луизы, и второй, когда он понял, что собеседник лжет. Начнем с фотографии. Из равновесия Сунделиуса вывел не сам снимок, а то, что он, Валандер сказал по поводу десятилетнего тайного романа. Может быть, все проще простого, — подумал он. Может быть, речь идет не об одном романе, а о двух. Может быть, у Светберга с Сунделюсом тоже были некие отношения? Что иногда возникавшие разговоры о гомосексуальных наклонностях Светберга все же имели под собой основания? Валандер набрал в горсть гравия и чуть разжал пальцы. Мелкие камушки заструились на землю. Сомнительно. Фотографии женщины. К тому же, стуры Бьорклунд говорил очень уверенно. У Светберга с Луизой были долгие и прочные отношения. В связи с этим, разумеется, возникает еще один вопрос: Почему Бьорклунд знал о ее существовании, а все остальные даже и не подозревали? Он отвихнул руки и встал. Вспомнил про рецепт в кармане и двинулся в аптеку. Пришлось немного подождать, прежде чем он получил выписанное Йорансеном лекарство. Потом поспешил в полицию, доставая рецепт, он обнаружил, что мобильник все это время был выключен. Он прибавил шагу. Все равно разговор с Сунделюсом был очень полезен. Не то чтобы внес какую-то ясность, но зато открыл какой-то новый, пока еще неизвестный им пласт. Эбба сказала, что его заспрашивались. Он попросил ее пригласить всех на совещание через полчаса. По пути в кабинет он наткнулся на Хансона. «Я тебя искал, — сказал тот. Пришли кое-какие результаты из Лонда». «Дают медики дату?» «Похоже, да». «Пошли поглядим». Они направились в кабинет Хансона. По пути он с удивлением заметил, что таблички с именем Светберга на двери его бывшего кабинета уже нет. Удивление быстро перешло в раздражение. «Кто распорядился снять табличку?» «Понятия не имею» могли бы дождаться похорон». «Похороны во вторник», — сказал Хансон. Лиза сказала, что приедет министр юстиции. Валандер вспомнил эту решительную и уверенную в себе даму. Она часто выступала в печати и по телевидению. Попытался вспомнить ее имя, но безуспешно. Хансон быстро смахнул со своего стола билета тотализатора и вытащил толстую пачку бумаг, присланных службой судебно-медицинской экспертизы Лунда. Валандер прислонился к стене и ждал, пока Хансон найдет, что ему нужно. — Ага. — Вот оно, — сказал наконец Хансон. — Начнем со Сведберга.